15. -е. Вбежав в свою комнату и захлопнув в дверь, я опустилась прямо на пол, пытаясь восстановить дыхание. Запал и злость медленно уступали здравомыслию, стуча в висках запоздалыми опасениями, а не перегнула ли я палку. Всё же, Кощей довольно страшный мужик. Не в плане внешности, разумеется, он довольно красив на мой вкус. Боже, О чем я думаю? – прошептала я, закрыв ладонями лицо. Красивый или нет, это все вторичное. Главное сейчас понять, что мне будет за мою праведную отповедь. С одной стороны, я, как ни крути, а была права. Он поступил подло, отправляя Василису к паукам. Но с другой было просто откровенно страшно. Он ведь может и повторить попытку избавиться от меня. И пусть паучки меня и не тронули. А есть ли гарантия, что и в следующий раз мне так же повезет? Еще меня очень сильно беспокоил нечистый дух и Арха. Сдержат ли они слово и не выдадут ли кощею? Стопроцентной уверенности у меня на этот счет не было. Да и Паучиха все никак не могла выйти из головы. Как она узнала мое имя? И что означали ее слова про то, что даже если бы она хотела рассказать, то бессмертный все равно ничего бы не понял? И что мне грозит, если обман все же раскроется? И стоит ли вообще что-то делать? Поднявшись на ноги, я неспешно обошла комнату, остановившись напротив зеркала. Пыльное отражение демонстрировало мне задумчивое лицо Василисы прекрасной. Я прекрасно помнила, что Его вернет меня в свое тело и домой, только когда кощей выберет Василису в финале этого всего. А если не выберет? Что она сделает? Не будет же она вечно держать нас в разных телах. Скорее всего, вернет души по своим местам. Так стоит ли мне усердствовать на этом отборе, если свое тело я верну в любом случае? И сам же пришел ответ: Стоит. В противном случае, ега может и не вернуть меня обратно домой. Домой. Так странно но я практически не вспоминала за время пребывания здесь никого из своих близких. Не скучала по друзьям, не переживала за работу. Даже сейчас, поймав себя на этой мысли, у меня ничего в душе не ёкнуло. Разве что я никак не могла избавиться от ощущения, что я что-то забыла, словно я должна что-то сделать, что-то важное. Поспать, например. Хмыкнула я, присаживаясь на кровать и беря в руки забытый здесь кокошник. Слишком много потрясений, чтобы я могла здраво оценивать ситуацию. Спать, если честно, совершенно не хотелось. Встреча с Кощеем сильно ударила по нервам, отбивая все желания. Я даже про еду забыла, хотя еще недавно себя корила в том, что не поужинала нормально, когда была такая возможность. Чего уж теперь... Сейчас мне оставалось лишь ждать, пока Кощей переварит мои претензии и явится сюда отвечать на них. Что он поступит именно так, сомнений у меня не было. Всё же Кощей — человек, наделенный здесь властью, как я поняла. А они такое обращение с собой редко, когда могут стерпеть. Как мальчишку ведь его отчитала. еще и слова вставить не дала. Так что он вот-вот должен открыть дверь и высказать мне ответочку. Сомневаюсь, что будет оправдываться. Скорее всего, что он скажет, я даже примерно не могла себе представить, но точно не признает свою неправоту. И тем более не будет извиняться. Даже смешно стало. Стоило представить Кощея, пришедшего ко мне с извинениями. «Я пытался убить тебя. Прости. Больше так не буду. Это было бы забавно». Не сводя глаз с двери, я прилегла на кровати, прижав к себе кокошник. Засыпать я не собиралась, но почему-то очень быстро провалилась в сон. «Отпусти меня!» Я пыталась вырваться из цепкой хватки бабы-яги, которая продолжала тащить меня сквозь лесную чащу. «Отпусти!» Силы были неравны. Что маленькая я могла сделать этой старой ведьме? Совершенно ничего. Но сдаваться так просто я не собиралась. «Сыц! Пока я веткам не приказала оплести тебя и не унести на болото!» Прикрикнула на меня ведьма, взмахивая свободной рукой. Деревья послушно расступились, открывая для нас прямую тропу к ее избушке. «Нет!» — продолжала я упираться. «Серый! Серый, помоги мне!» «Можешь не звать свое зверье рассмеялась старуха. Никто тебя здесь не услышит. Зачем ты это делаешь? На моих глазах появились слезы отчаяния. Зачем я тебе? Ега проигнорировала мой вопрос, дотащив до дверей. Отпусти ее! раздался суровый женский голос за нашими спинами. Едвига! Остановившись, Ега медленно повернула голову, говоря совершенно спокойным тоном. Что привело тебя сюда? Мой лес, не твоя вотчина. Немедленно отпусти Елену, повторила женщина, на которую я все еще не имела возможности посмотреть. Слишком крепко меня держала ега. Я просто знаю, я твое просто перебила ее Ядвига. «Вот только не выйдет у тебя сотворить задуманное. Не смей судьбы местами менять. Твоей внучке иное уготовано». «Выйдет», — рассмеялась в ответ Яга. «Просто не сегодня». С последними словами ведьма резко оттолкнула меня и исчезла вместе со своей избушкой. Вокруг сейчас был лишь один лес. «Спасибо!» Наконец-то, обернувшись, я поблагодарила свою спасительницу. Едвига была именно такой, как мне про нее рассказывали. Красивая, черноволосая, и рядом с ней и правда чувствовала сила. «Ох, Елена!» — грустно вздохнула ведьма, подходя ко мне и присаживаясь на корточке, чтобы наши лица находились на одном уровне. Ега ведь теперь действительно не остановится!» И выбора больше нет. Она всматривалась в моё лицо, словно пытаясь что-то понять, но увиденное ей явно не нравилось. «А зачем я ей нужна?» Страшно мне не было, только любопытно. «Что она хотела сделать?» «Тебе не о чем переживать». Погладив меня по щеке, двига выпрямилась, выкрикнув в сторону. «Кто хочет проводить Елену домой?» Не прошло и минуты, как к нам, словно из ниоткуда, вышли два коня, волчица и, словно стесняясь и не решаясь приблизиться к нам, чуть в стороне замерла паучиха, не уступающая размерами моему любимому серому. «Здравствуй!» Сделав несколько шагов именно к ней, проигнорировав остальных зверей, я рассматривала огромные грустные глаза паучихи, черную шерсть, покрывающую туловище и острые клыки. «Ты боишься меня?» «А ты...» — прошепела она в ответ. «Нет», — уверенно покачала я головой, — «я тебя не боюсь». Немного постояв на месте... Паучиха наконец-то вышла мне навстречу, давая рассмотреть себя полностью. — Меня зовут Арха, — представилась мне она, чуть приседая. — Садись, маленькая царевна, если не боишься не раздумывая я тут же вскочила на ее пушистую спину поражаясь твердости туловища и мягкости шерсти какая ты красивая искренне сообщила я поучихе запуская пальцы в ее шерсть правда тихо прошипела подо мной красавица конечно уверенно подтвердила я зачем мне тебе врать тогда ты Тоша очень красивая! Ответила мне Арха, заставляя радостно рассмеяться. Я очень рада, что вы нашли общий язык, наблюдая за нами со стороны, обратилась ко мне едвига. Но в этом нет ничего удивительного. Ваши судьбы уже связались. Красавица моя, голубка ласковая. Что? Непонимающе уставилась я на ведьму, которая вдруг оказалась возле меня и зачем-то принялась целовать мне руки. «Ясноокая моя!» — продолжала Едвига, заговорив мужским басом. светочей моих!» Резко распахнув глаза, я обнаружила себя лежащей на кровати, рядом с которой стоял здоровенный мужик, продолжающий мусолить мне пальцы. «Душа моя!» говорил он, пока я ошарашенно хлопала глазами. «Пришел твой сокол ясный!» «Ты кто такой?» Заорала я, выдергивая руки из его лапищ и брезгливо вытирая их об покрывала. «Не узнала! Зачаровал тебя, Ирод проклятый!» был мне лаконичный ответ. «Не волнуйся, душа моя! Поцелуй любви сбросит его чар из тебя!» Он резко кинулся в мою сторону, закрыв глаза и вытянув губы трубочкой, с явными намерениями поцеловать меня. «Да иди ты в баню!» Схватив кокошник, я уверенно огрела им блондины по голове. «Извращенец!» «Сильные чары кощей душегуба!» Посетовал мужик, словно и не заметив моего прицельного удара. «Потерпи, зазноба моя!» «Уйди от меня!» Еще раз приложив кокошник к его головушке, я добилась только одного. Мой головной убор с противным треском развалился на две части. Да чтоб тебя! Василисушка! Взревел мужик, пытаясь схватить меня своими лапищами. Любимая моя! А заверещала я, кубарем скатываясь с кровати и бросаясь в сторону двери. Мой странный воздыхатель был силен, но не так проворен, что дало мне время добежать до выхода и распахнуть дверь. «Кощей!» Я чуть не прослезилась, буквально врезавшись, собирающегося зайти в мою комнату бессмертного. «Ты!» «Убери его, пожалуйста!» Вцепившись клещом в мужчину, попросила я, с опаской повернув голову на замершего в комнате маньяка. «Он!» «Василиса!» — зло произнес Кощей, пытаясь отцепить меня от себя. «Ага». Так я и отпустила руки. «Нет, из двух зол нужно уметь выбирать меньшее. Бессмертный — то еще зло, конечно, но его я хотя бы знала. А вот этого слюнявого мужика видела впервые».